безмолвным и беспомощным винтиком экономической и политической машины и превратился в суверенное, свободное, универсальное и всесторонне развитое существо. Социализм, по их представлениям, это результат творчества, исторической самодеятельности масс и каждого человека. Разрешите не цитировать? Об этом ведь можно прочитать. Едва ли не на каждой странице сочинений Маркса, Энгельса, Ленина. Партия Орден Меченосцев. Да разве это второстепенная деталь теории? Кто такие коммунисты? Закрытый, замкнутый средневековый Орден, привилегированная каста, господствующая над народом и втайне решающая Все вопросы его судьбы, или это открытая демократическая организация, добровольно взявшая на себя обязанность выполнять волю народа, быть подотчетной и подконтрольной народу в каждом своем шаге. А идея обострения классовой борьбы, это же по сути апологетика насилия, переходящего кружево. в открытый террор против своего народа. Вот ведь какая суть сталинского политического режима вырисовывается из этих характеристик. Замкнутый, закрытый, привилегированный орден во главе, разумеется, со всемогущим магистром, самодержавно опираясь на самое грубое, самое жестокое насилие, Управляет винтика человеками. Это, извините, не второстепенное отклонение от Маркса и Ленина. Это вообще не отклонение от исходного проекта. Это просто другой, принципиально другой проект. Таково, по моему мнению, действительное содержание отклонений и Таково их действительное значение для понимания сути сталинизма и его отличия от первоначальных проектов. Теперь два слова о совпадениях, о том основном, что, по мнению некоторых авторов, роднит Сталина с Марксом и Лениным. делая их представителями единой теоретической традиции, которая, воплотившись в практику сталинской политики, принесла столько бед. Роднит их, оказывается, ошибочное отрицание товарности рынка при социализме. Идея прямого продукта обмена. Представьте себе, говорят нам, во что превратится наша страна если мы предпримем еще одну, теперь уже третью послевоенного коммунизма и сталинского наступления на рынок, попытку построить нашу экономику на модели Маркса, то есть на основе прямого продукта обмена и абсолютного директивного планирования сверху. Да, если будет предпринята такая попытка, стране действительно придется очень плохо. Но при здесь модель Маркса? Откуда вычтено, что Маркс советовал в условиях, подобных условиям российской действительности после октября 1917 года, игнорировать рыночно-стоимостные механизмы, вводить прямой продуктообмен и директивное планирование? Разрешите невеселую аналогию. Человек ныряет в бассейн в точном соответствии с рекомендуемой моделью прыжка и разбивается. Он упустил из виду одну деталь. Бассейн должен быть наполнен водой. Ну скажите, можно ли винить тут модель прыжка, рассчитанную на нормальные условия? Маркс и Энгельс, как добавим, и Ленин связывали преодоление товарно-стоимостных отношений с общественным строем, который возникнет на основе высокоразвитого капитализма, который будет близок к исчерпанию своих возможностей, обобществит процесс производства, создаст высокоразвитого работника,